Поль Арнольд. История розенкрейцеров и истоки франкмасонства. Перевод с французского Владилена Каспарова. Вступление. История и легенда. Как сообщает Габриэль Ноде, августовским утром 1623 года парижане с удивлением читали на перекрестках написанные от руки и наспех расклеенные объявления в шесть строк. «Мы, посланцы главной коллегии братьев Креста Розы, по милости Всевышнего, к коему обращены сердца праведных, зримо и незримо присутствуем в этом городе. Мы, Показуем и научаем без всяких книг или знаков, как говорить на всех языках, на которых говорят в тех странах, где бы мы желали пребывать, и как отвращать человеков от ошибок и смерти. В некоторых случаях авторы объявлений изъяснялись еще более открыто и еще более удивительным языком. Мы, посланцы коллегии «Креста Розы», Даем знать тем, кто пожелает вступить в наше общество и конгрегацию, что мы будем учить их совершеннейшему знанию Всевышнего, во имя которого мы ныне собрались на совет. Мы и будем превращать их из видимых в невидимых, и из невидимых в видимых. Этими свойствами обладаем и мы сами. Мы будем посылать их и в другие страны, какие будет нужно. Однако же мы предуведомляем читателя, что нам ведомы все его мысли, и ежели в познании сих диковинных чудес им движет одно любопытство, то связаться с нами ему не удастся. Если же движет им желание стать воистину нашим сотоварищем, мы, проверив его мысли, сдержим обещание, не раскрывая своего местоположения, ибо мысли читателя вкупе с истинной его волей сведут его с нами, а нас с ним. Если верить автору книжонки ужасающие соглашения, заключенные между дьяволом и теми, кто выдает себя за невидимых, изданные в том же 1623 году, то и простецы, и ученые покатились со осмеху. Некоторые, впрочем, всерьез заинтересовались этой пресловутой невидимостью и возможностью говорить на иностранных языках, не приложив к их изучению ни малейших усилий. Кто-то почитал розу и крест еще одной реформистской сектой, кто-то верил, что эти люди и впрямь – посланцы Святого Духа. Большинство полагали, что имеют дело с шарлатанами и проходимцами. Одни ходу отвергали умение узнавать чужие потаенные мысли, ссылаясь на то, что это прерогатива бога. Другие возражали, дьявол, мол, тоже всеведущ и в силах передать это сведение своим приспешникам. Находились наивные, а то и лукавые души, которые принимали таинственные послания буквально и надеялись, что братья поделятся с ними своим умением без труда сколачивать состояние. Им это, как мы увидим, выйдет боком. Все жаждали больше разузнать о братстве, ставшем вдруг притчей языцах. Анонимный автор «Соглашений» Решил удовлетворить любопытство парижан и описать им жизнь невидимых в мельчайших подробностях, умолчав, разумеется, об источнике столь обстоятельных и поразительных сведений. Всего невидимых, утверждает он, 36. Они распределились по всему свету группами по 6 человек. 23 июля 1623 года все они собрались в Лионе и договорились послать своих людей в Париж. Сборище это проходило в глубочайшей тайне в 6 часов вечера за два часа до Великого Шабаша. По призыву их главаря, людоеда-негроманта, на сборище явился, блистая великолепием, в одеянии из света, дабы не распугать своих новых пособников, один из князей преисподней – Астаротт. Негромант дал понять, что это посланец от вышних, не уточняя, от бога он или от дьявола. Адепты простерлись ниц перед демоном и опять же через наставника поклялись, что готовы послужить хозяину, если тот скрепит своей подписью договор, который они ему представят. Вот текст договора. «Мы, ниже подписавшиеся в присутствии духов наших, Заверяем Всевышнего, что заключаем следующий договор и соглашение. Мы, 36 слуг Всевышнего, Розенкрейцерская коллегия, отныне признаем власти закон верховного жреца Респуха и отрекаемся от крещения и миропомазания, которые мы получили в купели во имя Иисуса Христа». «Нам ненавистны и мирски любые молитвы, исповедь, церковные таинства и вера в воскресение плоти. Обязуемся во всех уголках мира открыто возвещать повеление жреца и привлекать к себе ближних наших, погрязших в заблуждении и обреченных смерти». В залог Мы, отвергнувшие любое прощение, благодать и милость, отдаем нашей честь и жизнь. В доказательство мы вскрываем вену на руке и кровью подписываем в конце каждого раздела свои имена и фамилии. Мы делаем это добровольно. Астарот в ответ взял на себя следующие обязательства. Приняв сии обещания, самолично обязуюсь всех и каждого из вышеупомянутых посланцев мгновенно переносить от восхода до заката, от стран полуденных до стран полночных, всякий раз, когда появится в том нужда. Обязуюсь, что научу их легко разговаривать на языках всех народов земли. Облачу в одеяния жителей тех стран, где они будут находиться, до бани, ничем от тех не отличались, и всегда и в любом месте прослежу, чтобы не оскудевали их кошельки. Обязуюсь также делать их невидимыми, каждого в отдельности и всех сразу, чтобы они могли входить и выходить через закрытые и запертые двери дворцов и домов, комнат и кабинетов обязуюсь наделить их красноречием, дабы могли они привлекать к себе людей, проповедовать им те же взгляды, обещать им именем Всевышнего, что, принесят такую же клятву и взяв на себя такие же обязательства, они смогут творить те же чудеса. Я также обучу их не только составлять гороскопы для прошлого и будущего, но и читать потаенные мысли людей». Даю также зарок, что приснами моими будут восхищаться ученые-мужи, и любопытные станут домогаться встречи с ними. Их сочтут выше древних пророков, проповедовавших всякий вздор. Обучу людей моих совершенному знанию чудес, как только они дадут клятву верности через того, кто явится им от Всевышнего. Каждому из них он вручит золотое кольцо с сапфиром, в котором будет обитать демон-вожатый. Под Сим полагая подпись руки моей и печать моего хозяина, удостоверяющие оное соглашение». После этих слов Астарот принимает более привлекательный вид, приглушает заемный свет, уподобляет себя юному Аполлону, некоему божеству. Он принуждает своих клевретов поклясться, что они не станут более слушать проповедников Христовой Евангелия и будут открыто, изустно и в писаниях своих прославлять пред всеми народами истину Царства Всевышнего, чьим посланцем я являюсь, дабы через их наставления на собраниях и в частных беседах рассеялись заблуждения века сего, касающиеся бессмертия души. И тут Астарот исчезает. Ему предстоит участвовать во всеобщем шабыше который будет происходить вблизи Пиренейского лабиринта накануне Иваново дня с 11 вечера до часа ночи. Негромант дуновением низводит на присутствующих дух. Ритуал таков. Наши невидимые разоблачаются догола и ложатся ниц. Мазями и жиром из коробки негромант натирает им затылок, подмышки, копчик, причинное место, заднепроходное отверстие, потом дует каждому в правое ухо со словами «Идите и радуйтесь, пометуя о моих обещаниях» да в каждому агнца, он говорит, «Теперь вам надлежит познакомиться с двором нашего хозяина, что в сотни лье отсюда. Там хозяин уведомит вас, кому куда отправляться. Нынче ночью вашим уважатым буду я». Тут же порывы ветра уносят всех на сборище колдунов и чернокнижников, число которых превышает всякое вероятие. Все невидимые получают по особой метке. В то время распространено было поверье, будто сатана метит своих пособников языком. И каждому сообщают, в какой из католических стран ему предстоит проповедовать новую религию. Шестерым выпала Франция, и 14 июля они прибыли в Париж. Поначалу каждый из них нанял отдельную квартиру, но встречались они ежедневно на монпарнасе близ Диабль-Воверр на Монмартре или где-нибудь в другом месте. Вскоре, однако, они поведали друг другу о трудностях, с которыми они столкнулись, насаждая новую религию. Одни расходы тянули за собой другие, а между тем никто не желал идти по их стопам. Пришлось продать лошадей и все вместе поселиться в меблированных комнатах в квартале маре. После этого они решили, что настало пора действовать решительнее, решительнее привлекать людей века сего к их учению, и под покровом ночи они расклеили воспроизведенные выше объявленица. Кое-кто принял сумасбродное обещание братьев Розенкрейцеров буквально – Первым попался один обремененный долгами адвокат из парижского парламента, который надеялся стать невидимкой для своих кредиторов и каким-нибудь чудодейственным образом поправить свое финансовое положение. Когда он соединил мысль с волей, в его кабинете появился некто невидимый и назначил ему на восемь вечера свидания в Амаре, неподалеку от мясной лавки. На месте невидимый завязывает адвокату глаза – и по лабиринту улочек ведет его к жилищу братьев. Там перед ним предстают пятеро степенных величественных особ. Они принуждают его клятвенно отречься от самого себя, дуют ему в ухо, с помощью дьявольских ухищрений показывают множество чудес, научают проклинать Матери нашу церковь, научают молитвам, с коими следует обращаться к Всевышнему и заговорам, которые в нужный момент обращают в невидимок». Потом натирают его мазями и жиром и наказывают на заре окунуться в речную воду, чтобы смыть прежнюю грязь. Все это время за счет злополучного простака они предаются обильным трапезам и возлияниям. Когда рассвело, пьяного в стельку адвоката посылают к реке, где он, разумеется, тонет. Я так подробно описываю этот анекдотический случай, но ведь нет дыма без огня, потому что он как нельзя лучше показывает, с каким недоверием встретила Европа первое обращение таинственного братства к публике. Немногим более серьезной представляется работа модного журналиста Габриэля Ноде поучение Франции касательно истины об истории братьев кресторозы изданная в 1623 году. Автор поставил себе целью просветить французов относительно первопричины шквала, обрушившегося на наше селение, с тех пор как несколько ученых мужей и врачей занялись изучением пресловутых алхимических трактатов, недавно приобретенных на франкфуртском рынке. Ноде пролистал опубликованный в 1615 году во Франкфурте «Манифест Братства». Примечание. Имеется в виду второе латинское название «Fama Frater Nitatis». Первое немецкое появилось в 1614 году в Касселе. Конец примечания. И ничего не понял. Он в шутливом тоне пересказывает легенду о христиане Розенкрейце, предполагаемом основателе ордена. Поминает безудержное упование братьев, предсказавших близкое всеобщее преображение мира, и отвергает их необоснованные притязания на обладание ясновидением. Не зная немецкого языка и не имея достаточно времени, но Де не заметил, что говорящее имя основателя ордена соотносится с розой и крестом. Примечание. Rosenkreuz – буквально «розовый крест» или «роза и крест». Конец примечания и упрекнул анонимных авторов манифеста в недостатке воображения, в том, что они даже не удосужились подобрать для своей секты оригинальное название и остановили свой выбор на иллюминатах. А между тем, название это нигде в «Фама фратернитатис» не встречается. Но д однако, дорожит своей репутацией вдумчивого журналиста. Он не скрывает, что не знает немецкого и, следовательно, не может в должной мере оценить Розен крейцерские сочинения на этом языке, а их привеликое множество. Но де, правда, не приминул ознакомиться с выполненным книготорговцем переводом одного из этих трудов Пансофии Теофила Швайгхарта. И опять-таки ровным счётом ничего не понял. Тем не менее, Ноде считает себя вправе поучать. Авторитеты Майерус, Михаил Майер чьи писания покрыты копотью от алхимических печей и напичканы баснями вроде басен о милузине и ослиной шкуре, он не заслуживает уважения, если верит в столь явную чушь. Комбах? Да настоящий знаток аристотелевой философии, но в бой он вступил скорее забавы ради, а также чтобы продать свою книгу. Мишель Патье? Дерзкий, бесстыжий субъект, приписывающий себе знания тайны философского камня и, по примеру, наших невидимых, заявляющий, что готов без всяких ухищрений и уловок общаться со всяким за соответствующее вознаграждение. Вывод напрашивается сам собой. Их учение, по сути, эпикурейская такая же ересь, как воззрение итальянского философа, сожженного в 1619 году в Тулузе. Проблему ереси, впрочем, разрешили три иезуита, в частности отцы Готье и Гелессий, подробно разобравшие взгляды розенкрейцеров. Речь, по их мнению, идет не больше не меньше, как о новой секте анабаптистов – стае саранчи из апокалипсиса, порожденной высокопарными речениями Лютера. Нелепому германскому безумцу, который стоит у истоков фантастической истории Розового Креста, не пришлось особо напрягаться, чтобы ублаготворить поверхностных и легковерных сторонников реформы с зарейнских территорий. Итог Наде подводит, помещая на фронтисписе книги стихи одного своего рьяного единомышленника. «Вы, следующие прихоти своего воображения», Таящие лелеемую вами гордыню, изливайте свой яд в немощные умы, не подозревающие о вашем лицемерии. Ни Европа, ни Азия не попадутся больше на ваш обман. С вас сорвана маска, презрение уготовано вам, с тех пор, как автор в ученейших своих писаниях разоблачил ослепление, в которое впали ваши души. Примечание. Перевод подстрочный. Конец примечания. Когда Решилье принялись докучать вопросами об объявлениях, он ответил напрямик. «Я лучше положусь на мнение отца Готье и многих других судивших о розенкрейцерской братии, нежели сам стану разбираться в этом вздоре». Суждения видных иезуитов не отличались, разумеется, беспристрастием и соблюдением меры. В своем хронологическом описании положения дел в христианстве, в главе «О братьях Р.К., которых некоторые нарекают розенкрейцерами, невидимыми и бессмертными», отец Готье приходит к следующим выводам о суетном безумии, которое в 1623 году породили во Франции авторы «Парижских листовок». Эта тайная секта существует в Германии уже несколько лет – О ней мы знаем немногое, главным образом потому, что такие люди распространяют свою заразу из подволь и заботятся о том, чтобы их не раскрыли. В эту крамолу внесла свою лепту и книжонка Михаэля Майера под названием «Фэмис Ауреа», которую в 1618 году и иждивением Люка и Йенниса выпустил во Франкфурте Николас Хоффман. По невежеству своему отец иезуит – Все алхимические аллюзии понимает буквально. Так он говорит, будто знакомец автора сотворил в печи младенца, который прожил несколько часов. Далее следует вердикт. Все эти замысловатые речи, частью дерзкие, частью еретические, наводящие на мысль о колдовстве, дают повод предположить, что сие пресловутое братство не столь древнее, за какое себя выдает, что оно есть побег лютеранство, к которому сатана привил черенки эмпиризма и магии, дабы легче было совращать ветреные любопытные умы, и отсылая к отцу Гарасу, мнение которого я сейчас приведу. Отец Гатье со всей резкостью заявляет: их верование суть эпикурейские и походят больше на атеизм, чем на учение испанских мистиков. Отец Гарас также осудил местами в шутливом тоне, местами с карающей яростью все проявления забавного учения благих духов века сего или тех, кто ими притворяется. В особенности же он заклеймил злокозненных обманщиков, именующих себя братьями Розового Креста. Хорошо осведомленный о смутьянах и пустозвонах, рыщущих по Германии, отец Гарас, сообщает нам, что именуют их братьями Розового Креста, а могли бы именовать братьями-заговорщиками, братьями-крамольниками, братьями-пропойцами. В общем, все яснее ясного. Братьев Розового Креста от лжеименных духов, богословствующих, отличает одно. Первые члены братства, вошедшие в Антрум Фраторнитатис, как говорят они сами в своих проповедческих книгах, Должны храниться ламудрия. Вот как дьявол играет этими глупцами, примешивая к их ужасным кощунствам видимость блага. Опасные еретики не заслуживают снисхождения. Некоторые из братьев Розового креста были осуждены в малине как чернокнижники. Зловреднейшая шайка колдунов и чародеев. Эта публика особенно сетует на иезуитов, что их кознями, мол, один – из их главарей, будто бы просвещеннейший и превосходящий во всем своих гонителей Адам Хазельмайер, был сослан на галеры. Если сетывания этих людишек обоснованы, мы должны благодарить иезуитов за то, что они оказали немалые благодеяния религии и всем гражданам вообще. Вывод? Я полагаю, коль скоро братья Розы виновны в злодеяниях и осуждены как колдуны Коль скоро эти наглые людишки участвовали в сговоре, подрывающем основы религии и светской власти, общественной морали, нет для них наказания слишком сурового. Так как учение этих якобы благих духов, которые они втайне пестуют, самый настоящий атеизм, а их лютер атеист в квадрате, лучше было бы их, как и братьев Розового Креста, колесовать или повесить. Больше, однако, к подобной расправе над розенкрейцерами не призывали. Когда в 1639 году некий ученик из адресной палаты, это что-то вроде ораторской школы, взял в качестве темы для своей речи братьев розенкрейцеров, он ограничился обвинениями, заимствованными у Ноде, добавив от себя лишь некоторые соображения общего характера. Более здравомыслящие, а то и более прозорливые мнения свое открыто высказывать не отваживались. Удивительные суждения по этому поводу были найдены в бумагах Жака Дюпюи 1586-1656, библиотекаря-судии Ту, увлекавшегося, как известно, эзотерическими учениями и каббалой. Дюпюи, столь же плохо знакомый с предметом, впал в другую крайность – Привознося таинственное братство как сообщество анахаретов самых высоких мистических устремлений. Немцы полагают, что это протестантские монахи, прежде принадлежавшие к цистерианскому ордену, живущие на холме на берегу Дуная, в месте почти недоступном, где они предаются созерцанию, посту и великим самоистязаниям, придавая тем больший вес своим воззрениям. Главное их занятие, в котором, как многие считают, они преуспели – поиск философского камня. Обитель – это место встречи братьев и основное их пристанище. Начальствующие никогда ее не покидают и предоставляют другим все необходимое для жизни. Все у них общее, в личном пользовании нет ничего. Они не пьют вина, и сохраняют целомудрие, но исключительно для здоровья. А в остальном они без зазрения совести предаются различным наслаждениям, непротивным природе, ни от чего не отказываются, даже от самых ужасных вещей, если почитают их полезными. Они хвалятся тем, что беседуют с духами, коих величают своими братьями. Эти монахи постоянно озабочены стяжанием благодати и строго подчиняются уставу. Пяти лет не минуло, как двое из этих мудрецов спустились с холма, чтобы проповедовать покаяние, угрожая народом страшной карой, если они не изменят свои религиозные убеждения и образ жизни. Они везде открыто заявляли, что не далее, как через шесть лет, человечество преобразится, будет восстановлена исконная чистота мира, и самые его основы обновятся. Так передают немцы. Было бы непросто установить, какие именно немцы так думали. И в том, что касается Наде, и в том, что касается иезуитов, мы явно имеем дело с неверным толкованием событий и буквальным пониманием розенкрейцерских притч. Вновь заговорили о розенкрейцерах во Франции лишь в конце века в связи с делом известной отравительницы Бринвилье то была не самая славная страница в истории движения. Только в последней четверти XVIII века, в эпоху процветания масонских лож, розовый крест и соответствующая традиция без застенчиво, как мы увидим, присвоенная другими, возвращают доверие к себе. Нелепые легенды более не упоминаются, но именно с этой поры история розы и креста начинает фальсифицироваться. Кульминации этот процесс достигает в конце XIX века. Во времена Папюса люди, выдававшие себя за историков, сочиняют или бесстыдно подтасовывают связанные с Розой и Крестом документы. Розу и Крест полагают теперь тайным обществом, седую древность которого пытаются доказать писаниями, достоверность которых никто не берет на себя труд проверить. Скороспелые исследования всегда пристрастные внедряют в сознание публики прежде всего французской миф, который мы до сих пор принимаем за чистую монету и который вдохновляет все новых и новых тружеников пера во всем мире, за исключением, может быть, Германии, где проблема в некоторой степени лучше изучена. Примечание. В своем недавнем историческом труде франкмасонство в эпоху Лилий, 1953 год, руже Приоре принимает на веру все традиционные заблуждения на этот счет, добавляя многочисленные неточности в деталях. Конец примечания. Скрупулезный и беспристрастный анализ огромного количества литературы на немецком, французском, английском языках и на латыни мог бы уже давно выявить жульничество историков, отделить подлинные факты от легенды, истоки франкмасонства от истоков розенкрейцерства – в результате чего история Розы и Креста предстала бы перед нами в истинном свете. К такому анализу я со всей непредвзятостью приступил, подвергая систематическому и критическому рассмотрению все документы, независимо от того, ссылаются на них или нет, время появления и степень достоверности которых, впрочем, не так сложно определить». Однако прежде мне хотелось бы кое-что объяснить читателям, следящим за моим творчеством. На первый взгляд, ничто не предвещало моего обращения к истории, но только на первый взгляд. Я вообще считаю, что историком может быть любой человек, стремящийся к совершенной точности, желающий докопаться до основ при условии, что он не лишён проницательности и смотрит на вещи без предбеждения. А тут еще поставлена под удар наша словесность. Все мы, право, сталкивались с хорошо осведомленными интеллектуалами, которые, если дело касалось кого-нибудь из выдающихся писателей прежних эпох, нашептывали нам на ухо, утверждают, что он был розенкрейцером, подразумевая, что он был истинным тайным мастером, посвященным высокого ранга. Так говорят про Шекспира, и мы нередко киваем в знак согласия». Но я проверил, и обнаружил, что все тому доказательства поддельные. Я счёл необходимым досконально изучить факты и написал эту книгу в некоторой степени предваряющую мой выходящий одновременно с ней труд Эзотеризм Данте. На дело касается не только Шекспира и его современников, Ди Флат, Бэкон, у англичан Декарт, Спиноза, Каменский, Лейбниц у нас на континенте, утверждают знатоки, были приверженцами розы и креста. В конце этой книги я вкратце выскажусь на эту тему. Я не рассматривал спорные случаи, касающиеся мыслителей и писателей более позднего времени. Они творили уже в масонскую эпоху и действительно могли, по крайней мере некоторые из них, входить в какое-нибудь тайное общество».